14 мая. Ясная поляна. Вчера 13-го написал обращение, обличение. Не знаю, что о казнях. И еще о Молошникове. Комментарий 17 и 18 Кажется то, что нужно. Был Муравьев. Много рассказывал мучительного. Комментарий 19-й. Вчера были сыновья Андрей Михаил. Жалкие и очень далекие. Саша приехала. Ходил пешком. Хорошо думал. Комментарии. 17. -е. Статья не могу молчать. Она была закончена лишь 15 июня. Смотри, полное собрание сочинений, том 37. -й. 18. -е. Статья по поводу заключения Малошникова. Полное собрание сочинений, том 37. Малошников был осужден за распространение недозволенных статей Толстого. И девятнадцатое. Адвокат Николай Муравьев рассказывал о политических процессах в России и о жестокой расправе с заключёнными в тюрьмах и на каторге. Конец комментария. Пятнадцатое мая. К. Не убий. Комментарий двадцатый. И все это делается для нас, для мирных жителей. Хотим мы или не хотим этого, нас делают участниками этих ужасов. И все это делается среди тех людей и теми людьми, которые говорят, что поклоняются и считают Богом того, кто сказал «Вам сказано, все братья, любить всех, прощать всем не семь, а семьдесят раз семь, кто сказал про казнь, что пусть тот, кто без греха, бросит первый камень». Комментарий 21. В этом страшное дело, это самое ужасное запрещенное дело, делается наиболее почитаемыми людьми с участием учителей этой веры. Делается там, где в народе считается долгом помочь несчастненьким. Вижу, как с улыбкой презрения прочтут это европейцы. То ли дело у нас, скажут англичане и другие. У нас все это так устроено, что одно удовольствие. Все по машине, ничего не видно и только флаг. Комментарий двадцатый. В статье позднее озаглавленной «Не могу молчать». Двадцать первое. Цитата из Евангелия. Конец комментария. Двадцатое мая. Ясная поляна. Возбужденно радостное состояние прошло, но не скажу, что дурно. Хорошо то, что не только нет противления смерти, но хочется. Здесь Стахович. Соня в Москве и Петербурге. Саша очень радостная. Все поправлял о казнях. Кажется, не дурно, и кажется, что нужно. Были добролюбовцы два из Самары, не совсем хорошее впечатление. В них отсутствует драгоценное для меня свойство простоты. Их добрая жизнь делана, и я чувствую, что пахнет и клеем, и лаком. Сознание нужно необходимо, но я думаю, что оно нужно только для поверки себя, а не для подделки себя. Не умею ясно сказать, а знаю». Думал нынче, первое, то, что моя жизнь хороша тем, что я несу всю тяжесть богатой и ненавидимой мной жизни. Вид трудящихся для меня, просьбы помощи, осуждения, зависть, ненависть. И не пользуюсь ее выгодами, хоть тем, чтобы любить то, что для меня делается, чтобы помочь просящим и другое. Второе. Забыл. 21 мая, Ясная поляна. Давно не чувствовал себя так нездорово, как вчера. Слабость и мрачность, но, слава богу, не дурно. Были 120 детей железнодорожного училища. Очень милые. Писал немного казни, с отвращением читал Фигнер. Комментарий 22. Нынче утром был старик нищий, 82 лет. Зашел после 18 лет. Кроткий, спокойный, потом два студента. Один литератор, другой революционер. Революционер прямо поставил вопрос, если бы я мог при повешении двадцати сделаться палачом и повесив одного, спасти девятнадцать, следовало ли бы повесить этого одного? Очевидно, вопрос этот важен ему, и мое мнение об этом тревожит его. Приводил еще другие подобные же примеры. Когда я сказал ему, что надо делать свое, не делать дурного, он сказал, а не будет ли того, что этот, не делающий дурного, будет... Несмотря на страдания вокруг него, ходить высоко подняв голову, какой, мол, я хороший. Я сказал ему, что у нас каждого слишком много грехов всяких, чтобы, не делая греха компромисса, чувствовать себя безгрешным. Да, и это служение народу, делание добра другим есть страшное зло, надо написать об этом особенно. И все зло правительства, и все зло революционеров, и все зло воспитания экономическое — все на этом». 29 мая – ясная поляна. То, что записано о нездоровье, с 21 мая продолжается до сих пор. Никогда не чувствовал себя до такой степени слабым, и нет худа без добра. В такие времена, чувствуя свою близость к смерти, только радуюсь этой близости. Посетителей и писем так много, что нельзя успеть всего записать. Начинаю чувствовать распространение своей известности, которая, как всегда, возбуждает и добрые, и, соответственно, добрым злые чувства. «Вчера был очень тяжелый Ка», — комментарий 23 «Зато дня три, как приехали очень приятные с тому, с сыном. Радуюсь очень приезду у Черткова. Он в Петербурге. Саша была у Тани, нынче приехала. Боюсь за нее. Были еще Стаховичи». Соня была в Петербурге, приехала. За это время кончил о смертных казнях и писал письмо крестьянину о земле. И во время писания убедился, что при существовании государственного насилия нет средств, которые могли бы лучше чьё-либо положение. Комментарий 24. Об этом вчера был хороший разговор с Николаевым и Стамом. Забыл записать о приезде на это время милых Николаевых и посещении Сони невестки» с Унковской. Были еще фотографы Прокудин Кудингорской и Кулаков, и «Американец с женой» еще чита «Милых». Комментарий 25. Записать надо много. Прежде чем записывать из книжечки, запишу то, что сейчас думал. Первое. «Мы хотим устроить счастливую и справедливую жизнь людей» Но с тех пор, как мы знаем жизнь людей, знаем, что они всегда стремились к этому, мы знаем, что они никогда не достигали этого. Всегда за достигнутой ступенью блага тотчас же открывалась другая, следующая, столь же настоятельно необходимая, какой казалась и та, которая только что достигнута. И так продолжалось до теперешнего времени, начиная с людоедства и до национализации Земли. И потому, естественно, не только предположить, но быть уверенным, что так и будет всегда. Так и будет. Так и должно быть. Положение человека, идущего вперед, к благу, которое все отодвигается от него, подобно тому, что, как говорили мне, делают с упрямыми лошадьми. Как глоблем впереди их утверждают кусок хлеба с солью, так что лошадь чует его, но не может достать. И она тянется и движется, желая достать хлеб, но это самое движение отодвигает хлеб, и так до бесконечности» тоже же и с людьми. Благо никогда не достигается, потому что при достижении одного блага сейчас же представляется новое. А благо – совершенство бесконечное, как Бог. Какой же из этого вывод? А только тот, что человек может и должен знать, что благо его жизни не в достижении, стоящей перед ним цели, а в движении для цели высшей, недоступной ему. Шестое. Нужно не переставая помнить три требования добра – воздержание, Правду и любовь. Комментарии. 22. Толстой прочитал документы по делу Фигнер в книге В. Водовозов. Русские женщины на эшафоте. Москва, 1907 год. 23. Д. Ф. Кобека. 24. Ответ крестьянину Шельцову. Полное собрание сочинений. Том 78. Письмо 155. 25. -е. Они приезжали, чтобы сфотографировать Толстого на только что изобретенную цветную пленку. Конец комментария. Страница 271. 3 июня ⁇ Ясная поляна. Третьего дня получил письмо с упреками за мое богатство и лицемерие и угнетение крестьян и, к стыду моему, мне больно.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 Был припадок. Хорошо, что приближение к смерти не печалит, скорее не то, что радует, а желательно. Думается хорошо, сильно. Хочется и новый круг чтения, художественная, революцию. 10 июня. Несколько дней был слаб, а нынче хорошо. Выспался и писал о Молошникове и приговоре. Кажется, недурно. Начал письмо к Индусу, да запнулся. Комментарий 27. Чертков прекрасно поправил. Кажется, кончено. Отдал переписывать большую статью. Здесь два Сережи, графиня Зубова. Есть хорошие письма и люди хорошие. Картушин. Записать. Первое. Нынче утром обхожу сад и, как всегда, вспоминаю о матери, о маменьке, которую я совсем не помню, но которая осталась для меня святым идеалом. Никогда я дурного о ней не слышал. Идя по Березовой аллее, подходя к Орехову, увидел следок по грязи женской ноги. Подумала о ней, об ее теле, и представление об ее теле не входило в меня. Телесное все оскверняло бы ее. Какое хорошее к ней чувство. Как бы я хотел такое же чувство иметь ко всем, и к женщинам, и к мужчинам. И можно. Хорошо бы, имея дело с людьми, думать так о них, чувствовать так к ним. Можно, попытаюсь. Комментарии. 26 -й. Обе статьи «Не могу молчать» и «Закон насилия и закон любви» позже еще дорабатывались. Двадцать Ответ на письмо индийского публициста Таракнатха Даса, просившего Толстого высказаться по поводу угнетения индийцев англичанами. Позднее ответ Толстого вырос в статью «Письмо к индусу. Смотри, полное собрание сочинений. Том 37». -й. Конец комментария. Страница 272, 13 июня. «Два дня почти ничего не писал. Пропасть народа у нас. Не могу без слез говорить о моей матери». Молостов выписывал из ее дневников. Комментарий 28. «Вчера страшный ливень. Думал, кое-что записал в книжечках. Говорят, есть три времени, прошедшее настоящее и будущее. Какая грубая и вредная ошибка». Есть два вида времени – прошедшее и будущее. Настоящее же – вне времени. И жизнь истинная, свободная вне времени, то есть в настоящем. Как это важно знать? Можно жить только настоящим, то есть свободно. Сейчас не могу так записать, как думалось. Знаю только, что это очень и очень важно. Вел и веду себя в смысле истинной жизни, то есть любви, в настоящем довольно хорошо. 17 июня. Ясная поляна. Написал за это время статейку о приговоре Малушникова и занялся опять большой статьей. Вчера писал и нынче очень хорошо. Так, кажется, написал о непротивлении и вообще исправил. Читаю о Герцене. Автор «Узкий социалист». Комментарий 29 девятый. Было столкновение за столом. Очень жаль. Не могу вызвать доброго чувства, и тяжело это. Вчера был у Марии Александровны и с милым Николаевым исправлял корректуры. комментарий 30 Сейчас застал Соню в гневе за порубленный лес. И зачем? Зачем она мучает себя? Так жалко ее, помочь нельзя. Все сильнее и сильнее стыжусь своего положения и всего безумия мира. Неужели это мой обман чувств и мысли, что продолжается это не может? Нет, не может. Комментарии. Двадцать восьмое. Молостов, составлявший биографию Толстого, выписывал отдельные места – из сохранившегося дневника Марии Николаевны Толстой. Он включил их в книгу, изданную им совместно с Сергеянко «Лев Толстой. Санкт-Петербург. Без указания даты Двадцать девятое. Толстой читал книгу Ветринского В.Е. Чешихина Александр Иванович Герцен. Санкт-Петербург. 1908 год». Тридцатое. Корректура очерка Толстого учения Христа, изложенная для детей, для издания в посреднике. Конец комментария.